создание Федрезерва. А в США был такой банк Сафалка. Это уже намного позже было. Основали его в 1819 году в Бостоне, и он был частный. И по собственному желанию он вдруг решил устроить такое же западло, как и Банк Англии. Заставил все банки штата занести ему депозиты. Что же получилось? Система стабилизировалась. Работала она до 1860 года. Теперь понятно, что все центробанки – это финансовые изобретения обычных граждан. Не подумайте, что масонов. Это не государство их придумало. Банк Сафалка просто устроил это самостоятельно, стал большим и влиятельным. В первой половине XIX века в США постоянно случались банковские кризисы из-за проблем с валютой. Приходишь в магазин, хочешь купить себе батл-виски, а кассир тебе говорит «показывай бабки, чувак». Ты достаешь из широких штанин все свои расписки, выкладываешь на прилавок, а кассир тебе и говорит. Это галимые бостонские доллары. Это чикагские, а эти, голубчик, хер знает откуда. Из усть Миссисипского речного пароходства. Дальше он достает справочник «Четкие банкноты севера и юга» и говорит. Слушай, ну бостонские мы принимаем с дисконтом 20%, поэтому дам тебе лишь 80 центов за доллар. Чикагские – это ок а на доллары у МРП дисконт будет 30%. Короче, система нипель Так сразу и не просышь, чё куда сколько нести. Но бостонские деньги были как раз крутые. Там же был этот банк Сафолка, в других штатах было хуже, поэтому Сафолк стал моделью для всех остальных. Банк США создали в 1791 году. Потом, что забавно, основали второй банк США, но они были не такие крутые, как банк англии и исчезли в 1836 году, так как американцы были упертые по поводу демократии, они долго не хотели создавать что-то правительственное. Потом издали закон, который позволял создание нового типа банков – национальные, и каждый город создал свой национальный банк, который должен был держать депозиты в государственной казне. Эти банки печатали банкноты, каждый свои, но внешне одинаковые, кроме названия банка. Тема оказалась успешной. Больше с бумажными деньгами проблем не было. Все начали принимать без дисконта. И эти национальные банки друг у друга тоже. Так и появились первые американские наличные деньги. Но банковские кризисы все еще происходили, и довольно часто. Это не касалось валюты, только устойчивости самих банков. Народ дико набегал, вставал в очереди у офисов, и банки лопались. В 1907 году был адский банковский кризис, куча банков разорилась и надо было что-то делать, как-то систему чинить. И они придумали Федеральную резервную систему. Ее создали указом Конгресса в 1913 году и идея была точно такая же, как и у Банка Англии. То есть ей всего 100 лет. По сути, это и есть Центробанк. Но Амеры так сильно хотели, чтобы оно выглядело по-другому, что извернулись как только смогли. Они создали 12, сука, 12 центробанков по всей стране! Вот это по-американски. 12 федеральных резервных банков без центрального. Но штаб у них в Вашингтоне. Называется Совет Управляющих Федеральной Системы. Коротко, просто Федрезерв. Это агентство, которое надзирает над 12 региональными банками. По кодам на долларовых банкнотах можно понять, где именно они были напечатаны в Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзасе, Далласе или в Сан-Франциско. И в соответствующем штате местных долларов больше. В начале всей этой затеи все банки заставили держать депозиты в этих резервных банках. Опять же, если возникала какая-то проблема, они могли обратиться за помощью к Федрезерву. Так его стали называть кредитором последней надежды. В 1913 году когда система Федрезерва заработала, американский президент Уилсон, который подписал указ, был просто в экстазе. Он прямо запрыгал от радости и всем заявил, «У нас теперь все потрясающе, пацаны! Кризисов больше не будет! Только небо, только ветер, только радость впереди! Бухаем!» Ну и все пиндосы подумали, теперь все у нас будет четко, как в старой доброй Англии, только без Гиннесса. С этой системой они сейчас и живут». Может, этот Уилсон и погорячился, но шаг был сделан в правильном направлении, хотя и тупо скопировал успешные технологии у англичан. Никто же не знает до конца, как именно устроена банковская система. Есть теория денег, но она не особо работает на практике. Центральные банки сейчас играют очень большую роль в экономике. Они типа как привратники деньгопечатного царства. И у банкиров есть тенденция давать в долг слишком дохера денег. Это создает пузыри и чувство фальшивого процветания. Потом кризис, жопа, паника и рецессия. Это значит, что банковская система вообще-то должна быть источником стабильности и здравого смысла. На место директора Центробанка нужны высоко моральные люди, а не продавцы мебели. Роль Центрального банка на самом деле очень проста. Убрать бочку с бухлом, когда вечеринка в самом разгаре. Ну, типа мама пришла. Можно выжрать, немного покуролесить, Но когда-то надо и остановиться. Центробанк так контролирует рынок через нормы резервирования. Указывает банкам, сколько они должны занести резервов в Центробанк, ну или в США можно их держать на спецсчетах в самих банках. У нас так нельзя. И правильно. Еще есть нормы достаточности капитала. Это все идеи начала 20 века. Еще даже Федрезерва не было. Но после его создания он эти функции отгреб, естественно, себе прокрутим время немного вперед. Система казалась великолепной, в каждой стране был Центробанк, даже в СССР. Но в 1933 году, в разгар депрессии, система сломалась. Банки начали разваливаться и укатываться в преисподнюю. Федрезерв мог бы их спасти, но Рузвельт придумал идею получше, он просто закрыл к чертовой матери все банки от греха подальше. Назвал это банковскими каникулами потому что все бежали за своими денежками, выстраивались в очереди и создавали глобальный крах. Все банки одновременно накрывались огромным тазом. Страна могла остаться вообще без денег. Конечно, президент зассал, как иначе. И деньги у людей начали кончаться. В банк-то пойти нельзя? Какая-то газета даже опрос проводила, сколько у вас денег осталось в кармане? И люди отвечали, 10 центов, 5 центов, все потратили до копейки, жрать не на что было, они уже начали рисовать долговые расписки, все такое, ад был кромешный. В тот кризис Федрезерв никому не помог, но администрация Рузвельта придумала агентство по страхованию вкладов, и всем вкладчикам сразу полегчало. Ну а как иначе, вклады-то застрахованы? Никто не бежит в банк, все окей, и до кризиса 2007 -го года все это работало очень хорошо. На самом деле роль Центробанка не совсем предотвращение банковских кризисов. В реальности она гораздо шире – поддержание стабильности в экономике, защита от рецессий, инфляционного перегрева и сдувания адских пузырей. Если инфляция растет, Центробанк может повысить ставки, и более дорогие кредиты остудят экономику, ведь денег станет меньше. А если экономика начинает развиваться херово, работы в стране мало, тогда Центробанк может снизить ставку. Банки будут брать больше денег, раздавать кредиты, провоцировать потребительские траты, и экономика подрастет. Жаль, что эти простые истины недоступны нашему Центробанку. И в период кризиса ставки у нас конские. Люди работу теряют, страна вся в говне, а Набиуллина, кстати, лучший председатель Центробанка по версии какого-то видного журнала, заботится об инфляции и курсе. Это с учетом того, что денежная масса у нас крайне низкая. Соотношение денежной массы к ВВП составляет 46%, то есть на 1 рубль ВВП у нас всего 46 копеек денежной массы. Для сравнения, в США на 1 доллар ВВП 1 доллар денежной массы, в Европе на 1 евро ВВП 1,5 евро, в Великобритании на 1 фунт ВВП 2 фунта денежной массы, в Китае на 1 юань ВВП почти 3 юаня денежной массы. В некотором роде Центробанк как регулятор на паровой машине. Если пар прет слишком мощно, мотор дико разгоняется, датчик прикрывает клапан притока пара, чтобы мотор не перегрелся, ну и наоборот, когда мотор замедляется, датчик открывает клапан и поддает жару.